По заданию Советской внешней разведки 2 сентября 1930 года для встречи со Скоблиным в Париж прибыл его однополчанин Петр Ковальский, воевавший вместе с генералом добровольческой армии. Ковальский работал на иностранный отдел ОГПУ и имел оперативный псевдоним Сильвестров. Скоблин обрадовался встрече с бывшим однополчанином и познакомил его с Плевицкой. Посетив несколько раз супруга в их доме, Сильвестров убедился в том, что Скоблин полностью находится под влиянием жены и принял решение привлечь их обоих к сотрудничеству с советской разведкой. В ходе беседы с генералом он передал Скоблину письмо от его старшего брата, который проживал в Советской России, и от имени генерального штаба Красной Армии предложил генералу возвратиться на родину, гарантировав ему хорошую должность в штабе. Однако на первой беседе Скоблин не был готов к такому повороту событий и сказал, что должен посоветоваться с женой. Сильвестрова решил действовать через Плевицкую. В беседе с ней он сказал, что ее на родине хорошо знают и помнят, как выдающуюся певицу, и в случае возвращения хорошо к ней отнесутся. Что же касается ее мужа, то он для России не враг и может вернуться домой в любое время. Если Скоблин согласится служить советской России, его безопасность будет гарантирована. Флевицкая с интересом отнеслась к предложению Сильвестрова и обещала повлиять на мужа. Вскоре Николай Скоблин дал письменное согласие работать на советскую внешнюю разведку. Он написал заявление на имя ЦИК СССР следующего содержания. 12 лет нахождения в активной борьбе против советской власти показали мне печальную ошибочность моих убеждений. Осознав свою крупную ошибку и раскаиваясь в своих проступках против трудящихся СССР, прошу о персональной амнистии и даровании мне прав гражданства СССР. Одновременно с СИМ даю обещание не выступать как активно, так и пассивно против советской власти и ее органов, всецело способствовать строительству Советского Союза и о всех действиях, направленных к подрыву мощи Советского Союза, которые мне будут известны, сообщать соответствующим правительственным органам. 10 сентября 1930 года Скоблин. Одновременно аналогичную подписку дала и Надежда Плевицкая. Их заявления были переправлены в Москву начальнику ИНО ОГПУ Артузову, который наложил следующую резолюцию «Заведите на Скоблина агентурное личное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер». Ешь дроп-13. Плевицкой был присвоен псевдоним Фермерша. 21 января 1931 года в Берлине состоялась очередная встреча Николаевского Блина и Надежды Плевицкой с представителем центра. Он объявил супругам, что в ЦИК персонально амнистировал их. После беседы с представителем центра скоблиной клевицкой написали обязательство о сотрудничестве с советской разведкой, следующего содержания. Восстановление Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик о персональной амнистии и восстановлении в правах гражданства мне объявлено.